Глава 12 Ваша воля — закон. Финдотов позвонил Стрельцову из Госкомитета. В голосе у него булькала радость. Еще бы, совсем неожиданно, в составе небольшой специальной комиссии, даже без заезда домой, он через два часа вылетает в Тбилиси. Кто-то там заболел, радикулит, и ему предложили заменить Хворова, и он, конечно, согласился. Можно ли было упускать такой случай? Грузия летом божественна. По обстоятельствам дела придется побывать и у моря, как поет Леонид Утесов, у самого синего в мире Черного моря. Всласть накупаться, а может быть половить на Самодур и Ставридки, скумбрии. Командировка всего на несколько дней. Немного о получается, что он уезжает так внезапно и бросает завод целиком на плечи Василия Алексеевича. но ну, эти плечи выдержат а в другой раз он отпустит куда-нибудь в такую же интересную поездку и Василия Алексеевича. Лады? И Финдотов принялся засыпать своего заместителя наказами такого характера и таким тоном, как ему, ходя на работу, получает мать несмышленыша малыша, и чужим дверь не открывать, и не баловать со спичками, и не гладить кошку. Стрельцов пробовал перебить Финдотова, говорит, что он и сам великолепно разберется в делах, Пусть себе на здоровье Иван иванович наслаждается божественной Грузией и сколько угодно, сколько возможно, ловит Ставриду и Скумбрию. На заводе все будет в порядке. Затем уже просто так, механически, произносил ничего незначащее «да». «Да», потому что наказы Федотова явно были избыточным продуктом радости от предстоящей поездки к Черному морю. И вряд ли даже сам Иван иванович отчетливо сознавал, что именно говорит он своему заместителю. Иногда до слуха Стрельцова доносился ликующий голосок Галины Викторовны Лапик, суфлировавший Финдотову. Наконец, поток наставлений иссяк, Финдотов протяжно, так что телефонная трубка отозвалась металлическим звоном, перевел дыхание, и Стрельцов успел вклиниться со своим вопросом. «Иван Иванович, а что с оформлением дополнительных материалов на аккумулятор» Это единственное, чего я точно не знаю. Вы говорите из Госкомитета, вы там все уладили, согласовали. Мне не хотелось бы этим заниматься». И стало слышно, как Финдотов переговаривается с Галиной Викторовной. «Да-да, Василий Алексеевич, все улажено, все согласовано», — сообщил он. «А на бумаге надо доделать следующее. У меня в портфеле есть служебные бланки завода. Письмо, которое требует от меня ваш дорогой фельдкуратор...» Я сочиню сам. Здесь же перепечатаем на бланке, и я за своей подписью оставлю его в госкомитете. А вы? Вы только поторопите расшифровку стенограммы. Облеките ее в должную форму протокола, подпишите. И самым срочным образом дошлите сюда. Галина Викторовна очень просит вас считать это задачей номер один. Вы поняли, Василий Алексеевич? Стрельцов едва преодолел желание ответить грубостью, вроде «нет». «Я слишком туп для этого!» Но сдержался и лишь сказал «Понял вас, Иван Иванович!» «Понял даже и Галину Викторовну!» После этого они перебросились еще несколькими пустыми фразами и попрощались. Стрельцов тут же справился у Евгении Михайловны, как скоро будут расшифрованы стенограммы. Надо было выполнить задачу номер один, а на душе лежала какая-то противная-противная тяжесть. Евгения Михайловна пообещала взять все заботы на себя и к концу дня готовый протокол представить на подпись непременно. Стрельцов ей благодарно улыбнулся. Он знал, Евгения Михайловна не подведет. Стало быть, хоть это вон из головы. И стало быть, вторую половину дня уже будет можно заполнить полезной работой. Надо тщательно изучить заявку отдела снабжения на цветные металлы. Жадничают, стремятся запастись наиболее дефицитными материалами про черный день, забивают в сверхнормативные остатки собственные оборотные средства, а другие хозяйства тем самым ставят на голодный паек, а оправдание этому — своя рубашка ближе к телу. Когда же, когда, заботясь о собственной рубашке, мы перестанем снимать рубашки с других? Он с увлечением занялся работой. Копался в отчетах за предыдущие годы, листал нормативные справочники, советовался по телефону с мастерами, начальниками цехов, прикидывал различные варианты возможных замен дорогостоящих материалов более дешевыми. Но полностью отрешить себя от посторонних мыслей так и не смог. Римма. В их маленькой семье существовало твердое правило «завтрак, обед, ужин» — всем вместе садиться за стол. Если что-то мешало этому, заранее договаривались, поголодать ли, пока не соберутся все-таки все вместе, или подкрепиться каждому врозь, только совершенно непредвиденный случай мог сломать накрепко установившийся обычай. Сегодня рима убежала из дому натощак, до завтрака, не сказав никому ни слова и даже не оставив записки. Такого у них в семье еще никогда не бывало. Это подчеркнутый вызов со стороны римы Она не доверяет своим родителям, тогда как отношение родителей к дочери ни чуточки не изменилось. А так ли? Разве ты сам и теперь доверяешь Римме? Совсем беспредельно, как прежде. Разве не точат тебя и сейчас, вот, сомнения в правильности сделанного ею выбора? Ведь это только тебя передергивает от одного лишь упоминания имени Мухалатова, а для всех других он человек как человек. Для Галины же Викторовны даже эталон человека. То же самое и для Риммы. Чего же тебе хочется? Отнять у дочери самое дорогое? Но ведь это любовь. Ты пойми, любовь. А любовь способна творить чудеса. Истина древняя, как мир. Римма никогда не поступится нравственными критериями. И значит, или она поднимет этого Мухолатова до своего уровня, или... А что или? Это же или ужасно. Боишься? Так помоги же ей, помоги. Дети не очень-то верят в мудрость и житейский опыт отцов. Пренебреги этим, пренебреги собственным счастьем видеть доверчиво и влюбленно устремленный на тебя взгляд дочери. Передай ей свой опыт так, чтобы она не заметила. Позже она все поймет и скажет спасибо. А сейчас... «Не разбей, любовь! Римма и простит, и забудет все, но только не это! Не разбей!» «Но тогда что же? Поступись уж своими нравственными критериями!» На листе бумаги кривым столбцом стояли какие-то совершенно нелепые цифры. Откуда они взялись? Стрельцов в недоумении вертел в руках счетную линейку. «Дошел! Вместо того, чтобы множить...» Он добрых полчаса занимался делением. Под сомнением, вся проделанная работа. Теперь понятно, как иногда ошибаются и умелые бухгалтеры. У них ведь тоже есть дочери, сыновья, семейные и прочие заботы. Бухгалтеры. Утром приходил бухгалтер Маринич. Он очень нервничал и волновался, когда просил о всяческом снисхождении проворовавшейся кассирши, худенькой, бесцветной девушке. «Но любовь!» — о Мариниче и Пахомовой рассказывала Евгения Михайловна, она все знает. «Любовь!» «Так, может быть, ради этого следовало отнестись к Пахомовой еще более мягко и даже не отстранять от работы?» «Нет, невозможно. Растрату она признала сама. Ей даны два дня, чтобы возместить недостачу, если она не хочет мотаться по прокурорам и следователям». Это уже большое снисхождение. Да. Ну а поговорить с нею по-человечески, прежде чем подписать приказ, тоже ведь не помешало бы. С Пахомовой разговаривал главный бухгалтер, Андрей Семенович. А когда он, Стрельцов, решал судьбу этой девушки, перед ним ведь лежал только холодный лист бумаги. Нехорошо. Вошла сияющая Евгения Михайловна, торжественно положила на стол... Чистенько отработанный протокол стенограмму. «Готово, Василий Алексеевич. Все вычитала, выправила, я сама». Она улыбалась. «Навела литературный блеск. Подпишите?» «Да, да. Спасибо вам большое, Евгения Михайловна». Стрельцов быстро занес над последним листом авторучку. И задержался. «Простите, я все-таки сперва прочитаю?» «Как хотите» уже с легкой обидой, сказала Евгения Михайловна. И еще просьба. В конце дня пригласите, пусть ко мне зайдет побеседовать кассирша Пахомова. Хорошо. Стрельцов углубился в чтение протокола. Евгения Михайловна стояла, с холодком поглядывая, как он переворачивает страницу за страницей. Евгения Михайловна действительно потрудилась на славу. Все выступления, короткие, энергичные, были отредактированы отлично. Такой документ не стыдно подписывать, не стыдно посылать в Госкомитет. Не секретарь, а просто клад Евгения Михайловна. Но вдруг Василия Алексеевича точно обожгло. Он добрался в протоколе до своей фамилии. Все речи были записаны так, как и в действительности произносились они на совещании, в безоговорочную поддержку предложения директора завода. Доброжелательные, деловые речи. Его «Стрельцовское выступление» звучало чистейшим панигириком Мухалатову. «Все превосходно?» «Просто превосходно», — медленно сказал Стрельцов. И расписался в конце протокола. «Но вот эту страничку, Евгения Михайловна, я вас попрошу перепечатать». Мои слова оказались записанными неточно На совещании я говорил совсем не так. Он размашисто, вздрагивающей рукой, на чистом листе бумаги набросал. «Стрельцов, В.А.» У меня очень болит голова, и я выступать не буду. И все. Именно таково было содержание моей огромной речи. Перепечатайте, и самым спешным образом перешлите в Госкомитет Галине Викторовне Лапик». Евгения Михайловна смотрела на Стрельцова непонимающими, обиженными глазами. «Василий Алексеевич, но я ведь ничего не меняла. Так записали ваше выступление стенографистки. Я только выправила некоторые, как мне показалось, «Неправильные и несвойственные вам обороты речи. Сейчас я принесу расшифровку стенограммы, с которой я печатал этот протокол, и вы сами убедитесь, что...» Расстроенная, обескураженная, она сделала движение к двери. Но Стрельцов ее удержал. «Кому же лучше знать? Мне самому или Ивану Ивановичу, что я говорил на совещании?» «Почему Ивану Ивановичу? Я вам принесу, что записали стенографистки». «Под диктовку Ивана Ивановича», — скороговоркой сказал Стрельцов. «Но не в этом дело, Евгения Михайловна. Записали, не записали. Имею я право, что называется, выправить стенограмму». «Да, конечно, конечно. Только я не понимаю». «Так вот, я просто выправил стенограмму. Перепечатайте и отошлите в Госкомитет. А понимать я тоже ничего не понимаю. Впрочем, если даже и понимаю, увы, объяснить не могу». Евгения Михайловна вышла в конец огорченная. Она не поверила тому, что говорил Стрельцов. Обычно он был с нею полностью откровенен, охотно посвящал во все свои дела и замыслы, а тут... Весь день происходит что-то неладное. Василий Алексеевич с самого утра не такой, как всегда. Ну как же это может быть, чтобы Иван Иванович продиктовал стенографисткам чужую речь и не так, как она была сказана? А если Василий Алексеевич действительно отказался от выступления, значит, по существу он выступил против общего мнения и против этого интересного Мухолатова, аккумулятором которого все так гордятся. Тут что-то нечисто. Расспросить бы стенографисток, как это происходило на самом деле, но они сдали материал и ушли. Любопытно, а раньше, чем завтра, ничего не узнать. И, страдая от неведения, Евгения Михайловна уселась за пишущую машинку. А Стрельцов, оставшись один, опять принялся за свои расчеты. Принялся, насилуя ход мыслей и понимая, что никакого толку от сегодняшней его работы не будет, все расчеты придется потом проверять заново. Он прилежно верстал на бумаге столбцы многозначных цифр, а между тем думал все-таки о предстоящем разговоре с Риммой, без которого никак нельзя обойтись, и повести который с прямой откровенностью мужчины тоже никак невозможно. Римма истолкует это лишь как очередную попытку отца очернить любимого ею человека. Не дослушает, убежит и только. А тогда между ними встанет и вовсе глухая, непроницаемая стена. Василий Алексеевич... «Звонит председатель госкомитета, товарищ Горин», — с тревогой в голосе сообщила Евгения Михайловна, не входя в кабинет, а лишь просовывая голову в дверь. «Простите, если товарищ Горин станет спрашивать о протоколе, так я отправила. Повезла на легковушке Аля. Через двадцать минут она будет уже в госкомитете». «Спасибо, Евгения Михайловна», — сказал Стрельцов и поднял трубку. Он держал ее довольно долго пока Евгения Михайловна и секретарша председателя Госкомитета выверяли, действительно ли Стрельцов полностью готов к разговору. Только тогда что-то щелкнуло в мембране. Секретарша товарища Горина переключила какой-то рычажок, и послышался голос сильный, веселый. — Василий Алексеевич, здравствуйте! — Здравствуйте, Федор Ильич, — сказал Стрельцов. — Я вас слушаю. У меня к вам, собственно... Вопрос не вопрос, а... Но прежде всего я хочу поздравить ваш завод, весь ваш коллектив, вас лично, как одного из руководителей завода и моего учителя. Не забыли? Нет, не забыл, Федор Ильич. Вас, инженера Мухалатова, всех поздравляю с великолепной творческой удачей. Спасибо, Федор Ильич. Важное дело сделано, очень важное. Такое, какое входит в историю развития техники в мировом масштабе. Горин немного помолчал, и стало слышно, как он перелистывает какие-то бумаги. но вот тут мне работники нашего аппарата докладывают относительно целесообразности срочного патентования нового аккумулятора за границей. Это правильно, это необходимо. Подписываю документ. Однако вот тут-то у меня и вопрос к вам, Василий Алексеевич. Просто так, частный вопрос. И, может быть, даже бестактный. Тогда простите». «Я по душам, по-товарищески, как ваш бывший ученик». «Всплыло, знаете, в памяти...» «Я отлично помню, насколько глубоко в свое время вы занимались именно этой проблемой, существенного увеличения электрической емкости аккумулятора. Признаться, я давно уже был подготовлен к тому, что это вам непременно удастся. И вот победа. Победа грандиозная, но...» «Еще раз простите меня, почему эта победа...» никак не связывается с вашим именем. — Я работаю на заводе, где удалось осуществить интересную идею, и я вполне удовлетворен, — дрогнувшим голосом сказал Стрельцов. — Да, но это уж слишком скромно, Василий Алексеевич. Говорю вам честно и откровенно. Вот здесь предлагается присвоить новому аккумулятору имя Мухалатова. Я, разумеется, не возражаю. Документация вся в порядке. Наши товарищи очень поддерживают и сам мухалатов был у меня понравился способный энергичный инженер но вы знаете повторяю я с вами вполне откровенен когда у меня с ним завязался серьезный разговор об истоках замысла мухалатов держался как то неуверенно было что то такое одним словом мне представилось что мухалатов не сам открыл идею а как бы подхватил ее у кого то другого и я вспомнил вас Разумеется, об этом я тогда ничего не сказал Мухолатову. Не сказал бы и сейчас вам, Василий Алексеевич. Но вот я рассматриваю чертежи, технические обоснования, читаю письмо в Госкомитет, подписанное Иваном Ивановичем Финдотовым, где излагается ход обсуждения вопроса о присвоении аккумулятору имени Мухолатова. И все-таки недоумеваю. Неужели ваше имя не должно стать хотя бы в ряд с его именем? ей богу уже в основе работы мухолатова лежит ведь ваша идея ведь так василий алексеевич не скромничайте а я намерен идей бывает много федор ильич а результатов мало перебил его стрельцов хотя еще и не окрепшим голосом во всяком случае мое имя стоять рядом с именем мухолатова никак не может это твердо как говорят сейчас молодые люди железно да «Понимаю, Василий Алексеевич. Ваша воля — закон. А я, знаете, все-таки решительно хотел вмешаться, даже невзирая на письмо Ивана Ивановича, где, кстати, также подтверждается ваша позиция». «Вот. Но я счел себя обязанным переговорить предварительно лично с вами. И все равно мне как-то трудно отказаться от своей мысли. Да, я мог бы не посчитаться в этом деле с Финдотовым, но с вами, с вашим желанием Конечно, не посчитаться не могу. Итак, вы решительно хотите, чтобы аккумулятор носил только одно имя? Мухолатова? Ну что ж. То, чего я хочу, Федор Ильич, мною высказано сегодня на совещании у директора. Протокол послан в Госкомитет. Так что же, протокол, стенограммы... Василий Алексеевич. Ох, бумаги, бумаги. Мне вполне достаточно письма Ивана Ивановича. И тем более нашего с вами дружеского разговора. Извините, что я вас растревожил, но, право же, зная вас, мне показалось, тут все дело лишь в вашей повышенной щепетильности. Всего вам лучшего, Василий Алексеевич. Вы что-то совсем ко мне не заглядываете. Стесняетесь? Но в этом, очевидно, я сам виноват. Теперь и вовсе Стрельцов не мог ни на чем сосредоточиться. Нестерпимо болело сердце. Вот и сейчас окончательно отрекся от своих моральных прав на идею нового аккумулятора. Отрекся он в личную пользу Владимира Нилыча Мухолатова. Нет ничего нелепее этого, но и другого ничего тоже быть не может. Федор Ильич почуял неладное. Он не забыл, выходит, институтские годы, когда слушал его стрельцовские лекции и запомнил даже существо идеи, который тогда был одержим он, Стрельцов. Запомнил и теперь удивился, почему же единоличным владельцем этой идеи оказался Мухалатов, тоже один из учеников Стрельцова. Федор Ильич хотел восстановить истину, восстановить справедливость. Может быть, следовало за это ухватиться? Ну и что же тогда? Вступить в открытый спор с Мухалатовым? Вступить в спор из с Р. Стрельцовой? блестящая статья которой в поддержку Мухолатова, одного лишь Мухолатова, опубликована как раз сегодня. Нет-нет, все он сделал правильно, и сожалеть ему не о чем, не сделал пока только лишь одного. Пусть новый аккумулятор носит имя Мухолатова, нельзя допустить, чтобы и Римма стала носить это имя. Стремительно распахнулась дверь, испуганная вбежала Евгения Михайловна. — Василий Алексеевич, беда! — проговорила она, едва шевеля побелевшими губами. — Позвонили сейчас от Склифосовского. Лика Пахомова попала под машину.